Глава двадцать вторая. Вош ввел комету от одной планеты в ядра к другой. Он мог бы нанять другого пилота или просто включить автопилот, но предпочитал проводить как можно больше времени, управляя кораблем. Это напоминало ему о юности, о тех временах, когда у него не было ничего, кроме старого громыхающего грузового судна, которое Вош едва мог поддерживать в рабочем состоянии. Раньше работы было мало — и Уошь едва сводил концы с концами. Его поддерживала только любовь к полетам. А потом в его жизни появилась Зоя Элейн, и все изменилось. Они познакомились на Персифоне, на вечеринке, которую устроил их общий друг Этертон Уинг. Уошь к тому времени создал собственную компанию в Терранодон Инкорпоретед и сумел добиться определенных успехов. В списке его клиентов появились такие люди, как Уинг, а также другие дворяне и олигархи, но всё же он по-прежнему оставался относительным мелкой рябёшкой. Вечеринки вроде этой давали отличную возможность завязать контакты, и Ош старался как мог. Он пока мало что знал о правилах этикета и не очень умел поддержать светскую беседу, но он учился. Он и Зои столкнулись друг с другом в буквальном смысле слова. Ош отходил от стола с закусками, держа по канапе в каждой руке. Озоя jetzt упала в противоположном направлении. Они врезались друг в друга, и канапе упали на пол. Взглянув на неё, Вош на чисто забыл и про канапе, и про всю остальную еду. "Я такой неуклюжий", сказал он. "Похоже на то. Но обычно я совсем другой". "Вот как? Обычно я сосредоточен и двигаюсь легко, словно балетный танцор". После этих слов Вош скверно изобразил балетный па Зоя рассмеялась. «Не знала, что люди с двумя левыми ногами танцуют в балете». «О, нас больше, чем вы думаете. Кстати, я Хобан Уошберн». «Зои Элейн?» «Друзья называют меня Уош». «Вы хотели бы, чтобы я вас так называла?» «А вы хотите стать моим другом?» «Знаете что?» сказала Зоя, и в ее глазах сверкнули огни люстры, висевшие у нее над головой. «Пожалуй, да». Остаток вечера они провели вместе. и всю ночь тоже. Довольно скоро у Воша стало ясно, что они проведут вместе всю свою жизнь. Зои стала не просто женой Воша, но и его партнёром. Благодаря её острому уму и деловой хватке, Terranadon Inc начала быстро расти, гораздо быстрее, чем под управлением Воша, и за 10 лет превратилась в огромную империю, раскинувшуюся на всю галактику, а число её кораблей выросло почти до 1000. За это время Зои также подарила ему троих детей: старшую Селесту, а также близнецов Улисса и Урию. Для Оша эти трое стали центром вселенной. Он и Зои никогда с ними не расставались. Селеста уже начала учиться удалённо, по расписанию, составленному Кортексом. Она росла очень смышлёной, совсем как её мать, и ох, какой красивой. Когда-нибудь она разобьёт сердца парням. Ну, то есть, если Вош вообще разрешит приглашать её на свидания. Он ведь сам когда-то был парнем, и поэтому прекрасно знал, что у них на уме. Он часто говорил, что Селеста сможет ходить на свидания, когда станет достаточно взрослой. И под достаточно взрослой он имеет в виду 40 лет. Да, Вош шутил, но лишь отчасти. Жизнь Воша, если взглянуть на неё объективно, была невероятной историей успеха. Конкуренты завидовали Птеранадону. А все остальные хотели пользоваться его услугами. И если движущей силой компании стала Зои, если клиенты прислушивались к ней, если она поражала и запугивала их, если их поражала и запугивала она, а не он, то какая разница? Главный результат Вош не возражал, даже когда люди называли их пару миссис Вошберн и её муж. Кто-то должен был стать лицом компании Птеранадон. Так почему это не может сделать Зои? Комета останавливалась на Бамонде, Белерафонте, Ариэле и других планетах. Там в конференц-залах, в садах на крышах зданий, в пентхаусах, в плавучих дворцах и в бунгало на пляже проходили деловые встречи, после которых обычно устраивались пирушки по поводу заключения контрактов. Бизнес можно было вести с помощью волновых сообщений, но в ходе личного общения это получалось лучше. Ведь именно тогда Зои могла применить свою магию Иногда Лёша просто усаживался поудобнее и смотрел, как Зои работает. Она превращалась в вихрь, в цунами. Ничто не могло её остановить. Столкнувшись с такой сильной личностью, клиенты сдавались и с готовностью выполняли любые её требования, уменьшали свою прибыль, соглашались на оптовые скидки и так далее. Между заключением сделок всегда находилось немного времени для отдыха. У Зои и Лёши было несколько домов на разных планетах ядра. Но больше всего им нравился их особняк на Персефоне. Там они могли бродить по просторному поместью, плавать в своём собственном озере, принимать гостей и играть в ракетбол с соседями. Дети, а особенно Селеста обожали этот дом. Селеста постоянно его вспоминала. "Мы скоро вернёмся на Персефону", спрашивала она. "Папочка, давай поедем туда. Ну, пожалуйста". Однажды ночью в Уош и Зои лежали в постели в своей огромной спальне в особняке на Персефоне. В тот день произошло маленькое чудо. Близнецы быстро уснули, не особо капризничали и более того не просыпались. Несомненно, сыграл свою роль тот факт, что Уош почти весь день играл с ними и утомил их и себя, притворяясь голодным тираннозавром, который обожает есть маленьких мальчиков, и особенно тех, чье имя начинается на У. Ты счастлив, Уош. Просила Зои, положив голову ему на грудь. "Да, конечно", ответил он. "А как же иначе? У меня есть всё, что нужен человеку. Это всё, о чём ты мечтал". "Всё", сонно ответил Лош. "И даже больше".